Глава 10. Фокин опять ехал на работу без завтрака. Желудок неприятно заныл, когда он влил в него натощак стакан черного скверного кофе на заправке. И снова в голову полезли неприязненные мысли о Жанне. Как-то слишком быстро Ирьяна она удрала от него. Прямо накануне помолвки. «Он ведь ничего такого, так?» Разговор зашел про вино. Потом она вдруг принялась подсчитывать убытки. Тут ему позвонили с работы. Так ведь неоднократно случалось. Его дергали и из-за праздничного стола, и из ресторана, и из постели под утро поднимали телефонными звонками. Преступники не выбирали, когда господину Фокину будет удобно выехать на место преступления. Они творили зло по собственному расписанию. Жанке было об этом хорошо известно. Это не являлось для нее тайной за семью печатями. Он ее сразу предупреждал, если что. Раз решила связать свою жизнь с полицейским, будь готова соответствовать. Терпение и еще раз терпение. Она будто и терпела, а потом вдруг бац и все разрушила. Устроила скандал на пустом месте. Повод был нужен, потому что появился кто-то. Сто процентов. Соглашаясь, покивала на днях Леонова, когда он принялся рассуждать вслух о своих обидах. «Этот дядя, что с ней на фото на отдыхе, очень крутой и богатый. И Жанка твоя уже в соцсети выложила фотку с кольцом. Очень крупный камень на пальце». У Жанки на пальце было кольцо с бриллиантом. «А у него желудочные колики». «Сгоняешь в аптеку». Войдя в кабинет и забыв поздороваться, спросил первонаперво он у Леоновой. «Таблетки какие-нибудь или порошки от желудка? Сгоняешь?» Нет. Вскинула она голову и скрестила руки на груди, глядя с насмешкой и жалостью. «Тебе, майор, пожрать надо чего-нибудь, а не таблетки. Опять без завтрака». «Так точно». Вздохнул Фокин, вешая пуховик в шкаф, и поморщился. Ну, это блин». Ленова со вздохом наклонилась к ящику стола и чем-то зашуршала. «Видимо, пакетом». Достала пластиковый контейнер и поставила его на стол. «На вот, угостись». Двинула она контейнер по столу в его сторону. «А что там?» — глянул он настороженно. «Если овсянка не буду, я ее ненавижу». «Я тоже. Нет там каши. Картошка там, пюре и сарделька, отварная и огурец свежий. Ешь». «Это твой обед?» Он взял в руки контейнер и неуверенно посмотрел на Леонову. «А как же ты?» Она снова нагнулась, снова пошуршала чем-то, видимо, пакетом. И на стол встал точно такой же контейнер. Вот мой обед, майор. С ухмылкой кивнула она на пластиковую коробочку. А то, что у тебя в руках, для тебя. Ух ты, забавно, пробормотал Паша. Не погружаясь в рассуждения и не пытаясь понять мотивы ее заботы, он сел за свой стол. Открыл контейнер. Вдохнул аромат свежесваренной картошки с сарделькой. Вытащил из стола древнюю вилку с зубьями, изуродованными о пробке пивных бутылок. И все съел, даже не заметил как. «Очень вкусно!» «Спасибо, Леонова!» — глянула на нее с благодарностью. «Незатейливая еда, конечно. Некогда. Да и неохота, если честно. Когда мне котлеты вертеть? Я вчера приехала домой и рухнула в койку. Но все свежее». «А когда же ты готовила?» — изумился он. Встал и направился к двери, чтобы пойти вымыть контейнер. «Утром, что ли?» «Да ладно! Стала бы я!» «Это бабуля моя. Она со мной на одной лестничной клетке живет. Иногда подкармливает, когда успевает застать меня дома. Сегодня вот утром два контейнера мне передала. Один мне, второй тебе». «А ты что же?» «Рассказала ей о моем плачевном одиночестве?» — прищурился он на Леонову от двери. Я ей просто о тебе иногда рассказываю. Ну и про то, что ты теперь один тоже. Мы с ней болтаем иногда. Кстати, она назвала нашу с тобой версию об убийстве Ивушкина провальной. Погибший официант Вадим Усов не убивал Ивушкина, считает моя бабуля. Он сам жертва убийства. Усов погиб в результате несчастного случая. Напомнил он ей, погрозив пальцем. Есть заключение эксперта? Есть. Конечно, есть заключение. Поморщилась она недовольно, «Но моя бабуля считает, что так навернуться со стула, чтобы сломать себе шею под таким углом, надо сильно постараться». «Ты и об этом ей рассказала?» «Леонова! А как же тайны следствия? Ты чего?» «А что ты, Жанке, рассказывала о ходе следствия? Это ничего?» Вспыхнула Алена до корней волос. «Помню, как она однажды тебя подставила, дав интервью по одному громкому убийству, просто ради хайпа. Ты забыл, а я помню». Он тоже помнил. Его тогда едва со службы не поперли. «А моя бабуля не станет откровенничать ни с кем. Она с понятием». Ленова тепло улыбнулась. «Она у меня инспектором по делам несовершеннолетних 25 лет отслужила». «Даже так?» Удивленно покрутил он головой. «Не знал. Ты не рассказывала?» Фокин пошел в туалет. Отмыл с мылом контейнер, мысленно благодаря пожилую незнакомую женщину, спасшую его от желудочных болей. И пока мыл контейнер, пока шел обратно, размышлял. Мог Усов упасть со стула так, что шею себе сломал и, не шевельнувшись, больше умер? Мог. Он пьян был до безобразного состояния. На столе стояла ополовиненная бутылка дорогого виски. Под столом точно такая же бутылка, но уже пустая. В крови было столько алкоголя, что не упади он со стула, умер бы от передоза. А чего он так нажрался-то? С сомнением смотрел на Фокина старший менеджер ресторана, явившись в полицию на очередной допрос по факту убийства Ивушкина. Вроде не замечалась за ним. Всегда на работе, всегда аккуратен. Я даже перегара от него ни разу не чувствовал. Странно. «А вы не знали, что у него было несколько приводов в полицию по малолетке? И его биография не столь уж безупречна? Не знали?» «Нет. В личном деле все было чисто, его проверяли. А суд был?» «До суда дело не дошло, но вот то, что Усов был персонажем с историей, сомневаться не приходится. И у нас есть все основания полагать, что именно он убил Ивушкина». «Да? А за что?» Старший менеджер недоверчиво глянул и, выпитив нижнюю губу, с сомнением качнул головой. «Кажется, притянутым за уши». Откуда он мог его знать? Почему желал ему смерти? И на каких таких радостях в свой выходной надрался, что едва в кому не впал? Оправдательные речи в адрес погибшего сотрудника Фокину были вполне понятны. «Поползут нехорошие разговоры по городу, а это антиреклама для заведения». И это в то время, когда директор в отъезде не справился, старший менеджер выходит. В момент торжества Усов, возвращаясь с грязной посудой из обеденного зала, столкнулся возле дверей туалета, предположительно, с Ивушкиным. И между ними произошел странный разговор. Насколько странный. Кто его слышал? Усов угрожал Ивушкину, что расскажет каким-то пацанам о тайне Ивушкина. Слышал это один из гостей. Он как раз находился в туалете. И стоя за закрытой дверью, он угадал по голосам, кто именно говорит? Или он открывал дверь и видел нашего официанта, угрожающего сотруднику фирмы? Нет, дверь свидетель не открывал. Вот видите, вы даже не уверены, что это точно был наш официант, а обвиняете его в убийстве. Вы хотя бы отдаете себе отчет о последствиях данного скандала, о последствиях для бизнеса нашего работодателя. Паша не был уверен ни в чем. Но за что-то надо было цепляться. И полковник одобрил версию, правда, сделал оговорчику. «Никто не заставляет вас разрабатывать ее как единственную, майор. Работайте во всех направлениях». «Они и работают». Уже почти нашли всех таксистов, которые развозили загулявший коллектив. Всех опросили. И ничего такого интересного. Вот только Леонова зацепилась за отъезд Громова. Что за девушка с ним уезжала? Они вместе вышли или как? Стучала она себя по виску кончиком авторучки. Водилась за ней такая привычка. «Да мало ли кто с ним уезжал!» «Почему он не рассказал нам о девушке? Почему умолчал о ней?» Не сдавалась Алена. «Я все же вызову таксиста к нам в отдел. Пусть посмотрит фотографии, может, узнает кого». Таксист был вызван на сегодня. Громов тоже. Ленова назначила им разное время, и таксист должен был вот-вот подойти. «Спасибо!» «Поставил Фокин Алене на стол чистый контейнер и бабушке твоей персональная благодарность. Кстати, а она какой версии придерживается? Кто, по ее мнению, мог убить Ивушкина?» «Ну, она склоняется к тому, что его могла убить Василиса Стрельцова». «Даже так?» Фокин сел на свое место, изумленно глянул. «Орудие убийства не было найдено на месте преступления». Лезвие у ножа, по заключению экспертов, длинное и тонкое, острое. Таких ножей на столах не было. Она что же, принесла его с собой? Заранее спланировала убийство? Выходит так. А вот на кухне таких ножей предостаточно. Словно не слыша ее, продолжил рассуждать Павел. Официант Тусов запросто мог взять его оттуда и убить Ивушкина. Мотив? Я не знаю. Оба мертвы. С раздражением отозвался Фокин. «Что-то мы упускаем, старший лейтенант». К тому же сотрудники кухни при опросе заявили, что все ножи у них на месте. Ничего не пропало. «Ну да, конечно», — заявят они о пропаже. Старший менеджер в грудь кулаком бьет и руки дает на отсечение, что сотрудники заведения к убийству не причастны. Наверняка он озвучил инструкции для подчиненных, что и как нам отвечать. «Но в пользу моей версии говорит тот факт, что Стрельцова пропала. Где она? Мы так с ней и не пообщались. Телефон выключен, на адресе ее нет. Никто из ее коллег и знакомых не знает, где она. На работу не ходит». В дверь грубо стукнули, она распахнулась, впуская грузного мужчину средних лет. Он был в черных утепленных брюках для лыжной прогулки, шуршащих при ходьбе, в черной водолазке, куртку держал под мышкой. Шапку с головы не снял. «Извините», — ткнул он себя пальцем в вязаную шапку. «Голова грязная, после смены страшно. Уж потерпите меня в шапке». «Потерпим», — смиренно вздохнула Леонова и указала на стул напротив своего стола. «Присаживайтесь». Мужик, тяжело ступая, послушно сел напротив Леоновой. Куртку пристроил на коленях. «Я же уже все рассказал», — начал он недовольным тоном. «Вызов у меня был один в ту ночь к ресторану». «Коллеги мои потом туда неоднократно ездили, а меня на область диспетчер отправила. И к ресторану я больше той ночью не возвращался». «Михаил Степанович?» Вопросительно глянула на него Алена. «Он самый?» — кивнул мужчина. «Нам бы хотелось больше подробностей о вашем единственном выезде к ресторану в ту ночь. У вас ведь было время повспоминать, не так ли? Во время прошлой нашей с вами беседы по телефону вы были крайне заняты». «Ну да». «Я за рулем был», — говорить не мог особо. «Вот. А сейчас нам с вами никто не мешает выяснить все подробности. Итак, давайте по порядку». Алена положила перед собой бланк протокола допроса. «Вы подъехали на вызов. Что было дальше?» «Клиент возился с девушкой». «В смысле возился?» «Она раздета была, как-то странно себя вела». «Истерила, по-моему». «Он все пытался надеть на нее куртку, а она отмахивалась». Потом он шагнул к машине, а она в рукав его вцепилась. У меня сложилось ощущение, что она ему навязалась. «Да? Почему вы так думаете?» «Да потому что они были незнакомы». Он имя у нее спрашивал уже в машине. И все пытался заставить ее куртку надеть. А она что-то бормотала, что куртка испачкана. Он попросил у меня влажные салфетки, и я не дал. «Почему?» «Потому что у меня их нет. Не вожу». Да хоть бы и были, с какой стати? Он же не заплатил бы. Сейчас клиент только по счетчику отстегивает. Чаевых почти нет. Таксист с сожалением посмотрел на них поочередно, словно искал сочувствие. Я ему и отказал. Вы не слышали, каким именем она представилась? Нет. Невнятно они говорили. И я не имею привычки подслушивать. Отключаюсь, когда клиента везу, иначе к концу смены голова лопнет. А «Внешне описать сможете, как она выглядела?» «Ну, высокая, худенькая. Волосы длинные, кудрявые. Лица особо не рассмотрел, но, если бы увидел, узнал. Такая у меня память. Минутку». Алена быстро нашла фото Стрельцовой из личного дела, присланного Холодовой на электронную почту, увеличила его и, развернув монитор в сторону таксиста, спросила, «Никого не напоминает?» Она?" «Это именно та девушка, которую я увозила от ресторана ночью пятницы». «Вышла она где?» «Они вместе вышли. Парень и девушка. На его адресе, я так понял. Он же был заказчиком». «Адрес не назовете для протокола?» Таксист назвал адрес, который значился Загромовым в его личном деле. «А что было дальше? Они вошли в его подъезд?» С надеждой глянула на мужчину Леонова. «Вот этого не знаю, не видел, сочинять не стану». Он отошел от нее, видел точно, и они о чем-то говорили. Но было видно, что она ему, ну никак вообще, навязалась. Куда потом каждый из них подевался, не видел и не знаю. Это все. После его ухода Фокин минуты две безмолвно смотрел на Леонову. «Кажется...» — нарушил он повисшую паузу тоном, скорее недовольным, чем наоборот. «Кажется, твоя версия о причастности Стрельцовой к убийству своего начальника имеет все права на существование, старший лейтенант».